Глава 7. Начало сентября. Тонкий перешеек между знойным, будоражащим летом и тоскливой осенней порой. Обманчивое дневное тепло, которое ближе к вечеру сменяется совсем не тёплыми сентябрьскими объятиями и яркие звёзды поздних цветов. Они невероятно, сказочно красивы в своей предсмертной агонии, будто чувствует приближающиеся заморозки. и потому спешат продемонстрировать себя во всём многокрасочном великолепии. И, конечно, дожди. Совсем не такие, как летом, не вызывающие восторга и желания, как в детстве, пробежаться по лужам. Спрятаться бы. Под пледом, с чашкой горячего пряного глинтвейна и носа не высовывать туда, где уныло и хмуро, где небо оплакивает увядающую красоту лета. Вот и сейчас была такая погода, которая совершенно не добавляла настроения. А оно у Киры со вчерашнего дня на нуле. Не следовало ей отказывать Соломии Марковне. Возможно, она и вправду могла чем-то помочь Тане. Отвлечь, как-то заговорить. А она просто отмахнулась от человека и его проблем, потому что как-то незаметно настало время, когда любая лишняя информация стала вызывать душевную аллергию. А это нехорошо. Вот самой порой так хотелось с кем-то поговорить, кому-то прислониться, задержать в своей ладони чью-то руку подольше. Хотелось банального человеческого участия. Зря она отказалась помочь, зря. И Соломия Марковна, наверное, теперь о ней не самого лучшего мнения. И вроде плевать на это, но что-то гложет и царапает душу. Значит, не совсем очерствела. Ещё немного помывшись, девушка вышла из своей комнаты, заглянула зачем-то в гостиную. Кирилл читал книгу, полулёжа на диване. И не то чтобы ей не хотелось по привычке отчитаться, куда она собралась. Вся соль была в том, что это было бы совершенно лишним. Они просто два незнакомца, живущие в одной квартире. А разве люди отчитываются посторонним о своих планах? Нет. Кира тихонько прикрыла дверь. И направилась исправлять свои ошибки, в надежде, что ещё не слишком поздно. Нерешительно постучала, справедливо рассудив, что если дети спят, то дверной звонок может их потревожить. Дверь открыла незнакомая рыжая девочка. Гера растерялась. "Привет", неуверенно протянула она. "А я соседка Тани", добавила зачем-то. "Здравствуйте", вежливо кивнула девочка. "Проходите". Таня уехала на тренировку, а я приглядываю за близнецами. От такой новости шагнувшая за порог Кира нерешительно замерла у двери. — Да вы проходите, будем знакомиться. — Я тоже ваша соседка, Ариадна Измайлова, 14 лет. Кира улыбнулась, несколько удивленная витиеватостью оришанной речи. — Кира Гер, 28 лет, и, если точнее, то Зим. — Зим. Значит, зимняя вы у нас? Угу. А так и не скажешь. Внешность у вас тёплая, как будто осенняя. Да разве же осень тёплая? В который раз изумилась Кира. А разве нет? Широко распахнула глаза Ариадна. Все оттенки осени такие. Золото тополей, багрянец клёнов и рыжина каштанов. А ещё оранжевые гроздья рябины, охровые тыквы, ярко-жёлтые дыни и янтарные спелые груши. и серый мокрый асфальт», — запротестовала Кира, привнося в жизни утверждающий монолог девочке нотку сварливого пессимизма. «Покрытый пятнами луж, в которых, как в зеркале, отражается золото тополей, багрянец кленов и рыжина каштанов», — рассмеявшись, закончила Кира. «Да», — кивнула рыжий головой Ариадна, являя совершенно очаровательную улыбку, которую ни в коей мере не портили установленные на зубах брекеты. Где-то в глубине квартиры захныкал ребёнок. Ох, Сашка проснулся. Всплеснула руками девочка и бросилась на звук. Не зная, что ещё предпринять, Кира двинулась следом. Ариша ловко подхватила мальчика на руки и поспешила выйти из комнаты. "Не то Настю разбудит", пояснила гостьи. Та понятно кивнула головой и с интересом уставилась на ребёнка. Сколько ему? Сашке скоро 3. "Ну, ты чего застеснялся, богатырь?" Слезай уже с рукни, то я живот надорву». «Есть хочу», — прогудел ребёнок совсем не детским боском. «Мой же ты хороший», — восхитилась Ариадна. «Пойдём в кухню, сейчас подогрею». Кира внимательно наблюдала за девочкой и ребёнком. До этого ей не приходилось общаться с подростками или маленькими детьми, и сейчас она получала совершенно новый жизненный опыт. Ариадна Измайлова... оказалась абсолютно не такой, как себе представляла Кира детей в переходном возрасте. В ней не было ни присущего подросткам бунтарства, ни нарочитой независимости в поведении, никакого бы то ни было максимализма. «Ты часто помогаешь Тане с близнецами?» — поинтересовалась девушка. «Бывает. Вообще у них есть няня, но сегодня у неё выходной, а мне нравится возиться с Сашкой и Настей, это совсем не трудно». Ты, наверное, на братиках-сестричках натренировалась. Улыбаясь, уточнила Кира, с интересом наблюдая за Сашкой, который хмуро на неё поглядывая, уплетал за обе щеки кашу. Ариша погрустнела. Нет, я единственный ребёнок в семье. Жаль, у меня аналогичная ситуация. Но тебе ещё не поздно попросить у родителей сестричку, пошутила Кира. А, не работают мои просьбы. им бы с папкой графики работы состыковать, тогда бы, может, что-то и получилось, а так. Девочка махнула рукой и отвернулась, как нос, скрывая тоску в глазах. Кира не знала, что тут можно ответить. Ей всегда казалось, что в обеспеченных, полных семьях дети априори счастливы. Но сейчас она готова была поклясться в обратном. Твои родители много работают. Всегда. Даже когда считают, что не работают, они всё равно что-то делают. обновляет почту, отвечает на письма или разговаривает с кем-то по телефону. А, не бери в голову, отмахнулась Ариша и на секунду замолчала, но потом продолжила с азартом в глазах. Зато они меня воспитали самостоятельной личностью. Представляешь, я сама себе оформила документы на стажировку в Америке, куда ездила этим летом подтянуть язык по обмену. Так вот, папа мне прямо так и сказал: "Смогу сама всё устроить, поеду". И у меня вышло, представляешь? Голубые, кристально чистые глаза Риша сияли такой радостью. Может, Кире показалось, что девочка несчастна. Я очень рада за тебя, ты молодец. Угу, рассмеялась Риша. Сашка, ты наелся? Угу. А мама с папой на тренировке? Угу. А мы на улицу пойдём? Не, смотри, какой там противный дождь. Бэр. Буль. Забавно повторил ребёнок. Дверь в кухню приоткрылась, и шлёпая босыми ногами по полу, в комнату вошла девчушка с кривобокими, растрёпанными после сна косицами. Выспалась Настюха? спросила нянька и, дождавшись робкого кивка подопечной, предложила той поесть. Девочка от каши отказалась, но милостиво согласилась на банан. Да и дети, будем играть. И тётя Девочка кивнула головежкой в сторону Киры. "Ну, не знаю, если ты не против". Неожиданно для самой себя согласилась Кира. Она не представляла, как нужно себя вести с детьми, и не то чтобы хотела попрактиковаться на чужих. Просто в голову не приходило ничего, чем ещё можно было бы заняться в этот не самый радостный день, а детишки её отвлекали, и сама Риша была интересным собеседником. "Светлая, как солнышко лучик". то, что надо сегодня. Они как раз собирали конструктор Лего, когда кто-то хлопнул входной дверью. Мама! Мама! Затараторили детишки, выбегая в коридор. А вот и не угадали, рыкнул Алексей и бросился на детей корча страшной рожи. Те кинулись в распытную, весело крича. Привет, рыжик. Даня ещё не вернулась. Почему-то шёпотом поинтересовался мужчина, будто бы после того визга, что подняли дети, он бы остался для жены незамеченным, будь она дома. Ещё нет. А ты никогда домой вернулся неверный, сложила на тощие груди руки девочка и зло насупилась. Перемены в её облике и настроении были просто колоссальными. Киря оставалась только с удивлением наблюдать за происходящим. И ты туда же, вспылил Алексей. «Никому я не изменял и оправдываться не стану». «Вот и славно. Значит, не зря тебя Таня вытурила». «Правильно сделала. Весь дом видел, как ты убегал, будто бы трусливый заяц». От необходимости отвечать Алексея избавили собственные дети, которые потащили отца за штани, но настаивая, что с ними срочно нужно поиграть. «Злюка!» — бросил он перед тем, как скрыться в глубине квартиры. «Нет, ты слышала, Кира?» Это я, Злюка. А он тогда кто? Нет, я точно замуж не пойду, покачала головой девочка. Ариш, а если Таня вернётся, она не станет его убивать? Кира качнула головой в направлении детской, за дверями которой, возможно, изменник уединился с детьми. Да но, ну, Танюша, знаешь, какая добрая. Ну да, только убить его обещала и дверь на балконе разбила. Так-то от отчаяния Это ведь больно, Кира, когда тебя предают. Совсем по-взрослому заметила, рядна, будто бы и правда знала, о чём говорила. Всё чуднее и чуднее, и грустно как-то. Ладно. Тогда я, наверное, пойду. Если Тане всё же станет, може убивать, кричи. А если нет, заходи как-нибудь в гости, по-соседски, подмигнула Кира. Странно, прокомментировала девочка. Что именно? То, что мне ты показалась подходящей сразу. А вот Соля, ну, но... Соломея Марковна с первого этажа, так вот она совсем не уверена. Кира мало что поняла из речи девочки, кроме того, что, как она и думала, пожилая женщина осталась о ней невысокого мнения, поэтому уточнила: "В смысле подходящей? Это как?" Это мистически и загадочно, ошарашила Киру Ариша. Он нас, жильцов этого дома, Существует теория о том, что дом, девочка неопределённо взмахнула рукой, существо живое. Он собрал в своих стенах подходящих людей, тех, с кем рядом оттаивает сердце, тех, с кем хочется пройти по жизни, впустив в свою душу. Соля, Рудик, наша семья, Таня, и Лёшка с детьми, дядя Сеня, и вот теперь вы. Дурдом. Кира смотрела на ряд, но не зная, что можно ответить на такую Эээ, вот как это вообще обозвать? Теорию? Бред больного воображения? Они что, серьёзно во всё это верят? А до нас, Кириллом, этот человек что, не подходил? Совершенно. Дом его не принял. И мы тоже. Злой какой-то был дядька. Да и не показывался он тут практически никогда. А я, выходит, подхожу. Говорю же, вопрос спорный. К тому же, почему только ты? Вы? Кира? <cost1> <Ihour Birthday> И Кир. Кстати, с ним я ещё не знакома. — Ну, познакомиться вы всегда успеете. — Конечно. Кстати, не знаю, говорили ли тебе, но в следующую субботу у нас праздник — День Благодарения. Обязательно с Кириллом приходите, будем консервировать на зиму. В этом году припозднились, мама уезжала в командировку, и я в Америке задержалась, но теперь все в сборе и празднику быть. С каждым новым словом Кира понимала всё меньше. Ей вообще казалось, что они как-то вдруг заговорили с девочкой на разных языках. День благодарения американский праздник, так вроде бы не время ещё. Да причём здесь Америка? Это наша, родное. Мы сами придумали. Благодарим матушку-землю за богатый урожай и делаем запасы на зиму. Это весело, честно. Приходи, по секретницем с девочками, а мужчины приготовят что-нибудь вкусное. Сеня с папой, знаешь, какой шашлык забацать могут. multim��� Beast